Глава шестая. Неостывающая лава. После проводов Вульфа Пушкин стал резко показываться даже за чайным столом. По утрам он писал у себя, потом удалялся в Тригорское. это пора была ему тяжела, хотя вряд ли кто из окружавших его понимал это в полную меру. В Тригорском ему, как всегда, были рады. Там он немного помучивал Анну, вслух расхваливая Анну Петровну Керн и делая приписки в письмах к ней. Пушкин теперь рассказывал девушке и про свою встречу у Олениных, и о том, как блистательно была ее молодая кузина. В одном из писем Анны сбок он приписал из Вордсворта. Образ, прошедший перед нами, который мы видели и больше никогда не увидим. Но Анна не ревновала, в одном она твердо уверилась. Те чарующие слова на прогулке о Баде и Рае, которые были сказаны ей, не были только словами. Порукою в том был самый голос, негромкий, взволнованный. И она свято хранила их в памяти и то, как осторожно и бережно поцеловал ее руку. Возревновал зато, кажется, Вульф, который и Канье Петровне был неравнодушен. Сестра писала ему, успокаивала. Пушкина все это слегка забавляло, но лишь на поверхности. Почти физически ощущал он давление, шедшее, впрочем, не от одного отца, а и от общего ощущения связанности, оторванности от мира. Как никогда чувствовал он свое одиночество. Почти вдогонку за Вульфом стихами писала ему и Языкову, молодому поэту, также учившемуся в Дерпте, которого звал приехать на святки. Вульфу писал по-мальчишески весело, отбросив тоску и, как всегда, крепкую фразу лепя и собирая, давая разум всю полноту и беспорядочной жизни заперу уж молчи, чудо — жизнь анахарета! В Троегорском — до ночи, а в Михайловском — до света. Дни любви посвящены, ночью царствуют стаканы. Мы же то смертельно пьяны, то мертвецки влюблены. Когда он прочел это вслух в Тригорском, ему рукоплескали, как будто все это уже было, и притом именно так. Если бы каждого спросить о их жизни — как они ее себе представляют, и каждый сказал бы всю правду, как все же неполно, серо и разорвано прозвучал бы рассказ. А теперь уж и им самим начинало казаться, когда повторяли волшебные строки, что иначе не скажешь, так и останется это, так и прибудет навеки. Языков ему не был знаком. Но, затомившись с родными, Пушкин хотел, как будет один, принимать у себя анафорет живых и свободных людей, с которыми можно бы так же широко и вольно распахнуть свою душу, как делал он это в послании. Что из того, что не знал он Языкова? Его досягал уже и обжигало дуновение быстрого пламени этого юноши-поэта, и древли сладостный союз поэтов меж собой связует» и Пушкин свой внутренний мир ему открывал с непостижимой прямотой «Всегда гоним, теперь в изгнание влачу закованные дни». Этих закованных дней здесь он в Тригорском никому не показал, запечатав в особый конверт послание к Языкову, доверив ему одному, незнакомцу, но брату-поэту, горькие строки другой своей правды. Он и ему, впрочем, писал о веселье, никак не желая сдаваться. Минуя уже теперь свое одинокое время, на святке он ждал себе брата, который был еще здесь, но вот-вот должен был объезжать. Ждал он и доброго Дельвига. Дельвиг его очень смешил, но и трогал. В ответ на его крепкие жалобы друг утешал. — Великой пушки маленькое дитя, иди, как шел! — То есть делай, что хочешь, но не сердись на меры людей и без тебя довольно напуганных. Общее мнение для тебя существует и хорошо мстит. Я не видал ни одного порядочного человека, который бы не бронил за тебя Воронцова, на которого все шишки упали. Журналы все будешь получать. Сестра, брат, родители Дельвик теперь уже не поминал, «Природа и чтения С ними не умрешь со скуки. Я разве буду навозить ее?» И передавал Петербургское свое невеселье. «Кварталь нас некому бить. Мертво и холодно. С появления Булгарина Литература наша совсем погибла. Подлец на подлеце подлеца погоняет. Жуковская, я думаю, погиб невозвратно для поэзии». Он учит великого князя Александра Николаевича русской грамоте и, не шутя говорю, все время посвящает на сочинение азбуки. Для каждой буквы рисует фигурку, а для складов — картинки. Это письмо послано было с Аказией. Его привез Косиповый повар Арсений, ездивший в столицу с двумя вазами капусты, моркови и яблок. Продал все хорошо и накупил для хозяев всякой всячины. «Квартальных видов?» — спросил его Пушкин. «Так точно! Стоят на местах, и никто их не бьет!» Солидный Арсений не удивился вопросу ничуть и философски ответил в тон Дельвигу. «А видно, что барины и некому бить!» Пушкин даже не засмеялся. У него в это время шла сложная, острая жизнь, и если с отцом изо дня в день назревала пока еще скрытая ссора, то столкновения с миром шли и другие. Лава не вся остыла, и жаркие недра время от времени давали толчки. Разговор книгопродавца с поэтом развернулся целым сражением в широкой линии огня если рук Песету он собирался продать, как вступление к первой песне Онегина, то вдохновение свое он подчинил только тактике боя. Он рушил кумиры и предрассудки один за другим, и сражался не столько с книгопродавцем, которому вкладывалось здравые мысли, сколько с самой жизнью, как она складывалась. Впрочем, было это отчасти борьбой с собою самим, с иллюзией славы и даже любви. Слава не трогала сердце, но он без конца черкал и правил, кусая перо, вставая и глядя в окно, а взор застилался видениями. Он писал при свече, забыв и ночи людей. За ним на стене лежала горбача с черной малоподвижной тень, и тень от пера быстро скользила по огромной тетради выведенный им из Кишинева после разгрома ложей Овидия. Он, ободрав с переплетов масонские знаки и взял три тетради себе. Имя Овидия, тоже поэта-изгнанника, также бродившего в ссылке по берегам Черного моря, так было близко ему, и он суеверно эти тетради любил, хоть и была в них бумага очень плоха. Но что же, однако... Как по-другому ложились слова, когда он теперь писал не для женщины не покорствуя ветру любви, а о женщине и о любви. Горечь стояла в груди, и горечь, казалось, капала с согрызка пера. Но собственная тень за спиной Горбасис его вопрошала, «Ужели же нет исключений?» И тут сливались стихи с самой жизнью. Море, Одесса и грот. С размаху кидал на бумагу горький вопрос: что жизнь? Одна ли, две ли ночи? И обрывал. И для неё этот вопль покажется диким лепетанием безумца. Так решено судьбою. Внезапно раздался скрип двери и шарканье туфель. Это бессонница мучит отца. Каждую ночь он встает и бродит по дому. И Пушкин захлопнул тетрадь. От Воронцова все не было писем. Раевской стоял темной загадкой. Единственным окошечком в мир в Одессу была и осталась Вера Федоровна Вязинская. Из деловой, полученной Пушкиным записки от мужа ее, Петра Андреевича, он знал теперь, что она уже в Москве. В ответе ему об Елизавета Ксаверевне Пушкин совсем умолчал и послал аттестацию самого только графа. «Полугерой, полуневежда». И все-таки по-настоящему душу отвел лишь в песне к самой Вере Федоровне. «Прекрасная и милая княгиня Вера, прелестный и великодушный друг». Это было ответом на то самое письмо, которое он разорвал на берегу перед отцом. Он ей приносил свои горькие жалобы, далекому другу, который поймет. Но прежде всего выражал свое умиление и признательность, хотя тут же отчасти и мягко журил, совсем как Онегин Татьяну. Впрочем, он не щадил себя. «Вашей нежной дружбы было бы достаточно для всякой души» менее эгоистической, чем моя, и даже послал ей одну из этих ответных онегинских строф, только как раз и написанных, строфу, которую я вам обязан. Не без легкого лукавства он предлагал показать ее князю Петру, зная, наверное, что она не покажет. Он ей писал и о бешенстве скуки, которая снедает мое глупое существование, и, вспоминая юг, говорил — Все, что напоминает мне море, наводит на меня грусть. Думаю, что хорошее небо заставило бы меня плакать от ярости, но, слава Богу, небо у нас сивое, а луна — точная репка. Я обрушивался, кстати, на бедных тригорских девиц, отчасти чтобы доставить ей это невинное удовольствие. А в заключении самое главное — горячая просьба. Ради Бога, хоть одно слово об Одессе. Всё было в этом. Одесса молчала. И напрасно чертил он в тетрадях милые профили. Та самая луна, точная репка, Всходила, томя за сосновую рощу. Эти стихи посылать ли? И где была она? Где та была, которой очи, как небо, улыбались мне? Из письма Раевского он знал, что она в Александрии, но теперь уж верно была снова у моря. Вот время. По горе теперь идет она к бригам, потупленным шумящими волнами. Там, под заветными скалами, теперь она сидит печально и одна. Одна. Никто пред ней не плачет, не тоскует, никто ее колен в не целует. Одна, ничьим устам она не придает ни плеч, ни влажных уст, ни персий белоснежных. Пушкин даже бумаге не доверял всех этих видений. Он писал и густо вымарывал целые строки, но чувство нельзя было вычеркнуть из груди, оно заменяло собой действительность. Но если так, он спокоен, но если... В этом «если»... Он уже ссорился и с самой Елизаветой Ксаверевной, и, думая о Раевском, просто не имел от горечи подозрений ревности. Слава, любовь, но, быть может, труднее всего было сражаться именно с дружбой. Как с Николаем Раевским Пушкину было легко, так от Александра всегда шла какая-то напряженная властная тяжесть. Пушкин его очень любил и ставил высоко. Еще после кавказской их встречи в двадцатом году он предрекал, что Александр Николаевич будет более нежели известен, а позже считал его за человека, которому предназначено, может быть, управлять ходом весьма важных событий. И в каменке среди многих заметных людей он оставался своеобычным, ни с кем не сравнимым, изображая человека всем недовольного и все презирающего. Его улыбка, чудный взгляд, его язвительные речи вливали в душу хладный яд. Когда, наклонив голову набок бок и скрестив на впалой груди тонкие руки, он пристально едко глядел в упор на собеседника, тому, что становилось не по себе. Подлинно демон! Но он же и друг до самого последнего времени, до зародившихся, наконец, подозрений... Подозрения эти были мучительны. Пушкин еще раз обморбился в письмах Казначееву. «Мне вообще не совсем ясно, что такое мои друзья». И теперь повторял это Вонегине. «Враги его, друзья его, что может быть одно и то же». У Пушкина память вообще была изумительная, и теперь, когда с новою силой возникли в нем воспоминания последних одесских дней, Опять он почти услышал медово-скрипучий голос своего сослуживца и товарища по Арзамасу Филиппа Филипповича Вигеля, который сравнивал его с Ателло, а Александра Раевского с Яго. Пушкин тогда пропустил предостережение это мимо ушей. Теперь же оно не выходило из головы. Он долго раздумывал над письмом Александра Раевского, и ощутимая фальшь шла от этих как бы нарисованных строк. В особенности было ему неприятно все, что касалось письма Воронцовой. Оба они были вместе в деревне. Одна эта мысль отзывалась в нем дрожью. Раевская и Воронцова состояли в родстве. Старая графиня Броницкая, мать Елизаветы Ксаверевны, приходилась ему двоюродной бабкой. Но отношения их между собой всегда были сложны и отнюдь не исчерпывали с обычной родственной короткостью. Еще на Кавказе поведал Александр Николаевич, тезкий поэту, свой ранний деревенский роман. По рассказу ему выходило, что начальное увлечение было с ее стороны. В девятнадцатом году Александр, 24 лет от роду, уже был в чине полковника и окружен ореолом героя, участника Отечественной войны. При блестящем уме и ярком его своеобразии он не мог не поразить воображение деревенской красавицы, томившейся в своем одиночестве. Элис была несколько старше его и сама объяснилась в любви, будто бы так. Это было письмо по-французски, напоминавшее стилем Руссо. Молодой человек прочитал ей нотацию. Но когда в двадцатом году опять они встретились, и она была женой уже блистательного Воронцова, тут только Раевский почувствовал, как он сам безнадежно влюблен. Бештау и Машук слушали этот рассказ. Дальняя горная цепь блистала своими вершинами, похожими на странные облака. Но деревенская жизнь — Этих незнакомых Пушкину южных магнатов, среди которых возрастала Элис, непроизвольно легко обставала знакомыми картинами простодушных северных усадеб. Неожиданный образ пленительной девушки, открыто поведавшей чувства в письме, потряс его сердце. Это было так ни на что не похоже в его собственной жизни. Такое доверие и чистота пленили его как идеал. Он в разговоре том был почти нем, но как тогда же зароились мечты. Широкий роман постепенно с тех пор все разбивался в творческом его воображении, непрестанно меняя свои очертания, но в основном лишь углубляясь. И то, что он лично тогда не знал героини романа Раевского, он видел ее только раз, в Петербурге зимой двадцатого года, В театре, воздушную, проплывшую, как туманное облако. Это и давало простор пробужденной фантазии. Слухи о том, что в Одессу прибудет граф Воронцов, задолго предшествовали его появлению. Зерно прорастало, и Пушкин в Одессе 9 мая 23 года начал Онегина. Образ Раевского порой сливался с образом самого автора а то возникал и Чаадаев, тоже Онегин. Первая глава представляет нечто цельное, писал он теперь в посвящении Онегина брату Льву. Она в себе заключает описание светской жизни петербургского молодого человека в конце 1819 года. И он говорил в этой первой главе о своем личном знакомстве с героем романа. условии света свергнул бремя, Как он, отстав от суеты, С ним подружился я в то время. Мне нравились его черты, Мечтам невольная приданность, Неподражательная странность И резко охлажденный ум. Я был озлоблен, он угрюм, Страстей и грум мы знали оба, Томила жизнь обоих нас, В обоих сердце жар угас, В обоих ожидала злоба, слепой фортуны и людей на самом утре наших дней. Сперва онегина язык меня смущал, но я привык к его язвительному спору и к шутке с желчью пополам, и к злости мрачных эпиграмм. В Одессе Раевская внезапно возник перед Пушкиным как неприглашенное привидение. Пушкин читал ему первую главу и наедине, и при друзьях. Тогда, поглядывая друг на друга, как Цицероновы Авгуры, они посмеивались стишком. Это ли не друг? Это ли не спутник труда, задуманного на долгие годы? И что же прочнее тех уз, когда не только что сочетаются судьбы, но наполняют и самое творчество, то есть когда эти узы гнездятся в самых сокрытых импульсах бытия? а между тем как бы шла навстречу волна, от которой нельзя уклониться, как нельзя уклониться от восставших в самом себе бурь. И если поведение определяется в жизни поступком или уклонением от поступка, то здесь дело суровее — от себя никуда не уйдешь. Да и поступки имеют оттенки. Они многолики, даже порой лукавы. Они подлежат толкованиям, Тут же таких толкований нет, и как же ответственно не ошибиться. Если Браевский не был особенным другом, хватило бы для него и эпиграммы. Но тут было не так. Тут уж клевокорчевывать то самые глубокие корни. И не так-то скоро могло возрасти над этой ямой новое дерево дружбы. Пушкину самые мысли об этом были мучительны. Гуляя в лесу без дороги, он скидывал вверх свою тяжелую палицу и крепким ударом один за другим отбивал сухие в лишайниках сучья. Он возвращался с прогулки домой, хмурый, суровый. Случалось, что за столом из-за него водворялось молчание. Ираевскому он так и не послал ни письма, ни стихов о коварности, напоенных последнюю горечью. Речи загадочного друга его были как-то язвительны, как язвителен был в споре сам Онегин. Пушкин также теперь ему отвечал язвительным молчанием. И все же для себя он только резко ставил вопрос. Если все подозрения эти, сопутствующие жизни его, были одним лишь тяжким сном, он в прах готов упасть, чтобы вымолить у друга примирение, Но если не так, но если сам презренный клеветый, ты про него невидимым был эхом, но если цепь ему накинул ты и сонного врагу предал со смехом, и он прочел в немой душе твоей все тайное своим печальным взором, тогда вступай, не трать пустых речей, ты осужден последним приговором. Но что раздражало его бесспорно и нестерпимо — это строки в письме, где Раевской писал о Воронцовой, называя ее, как в романе, Татьяной. Теперь буду я говорить о Татьяне. Она приняла живейшее участие в беде вас постигшей. Она поручила мне это вам передать, и по ее желанию я вам пишу об этом. Нежная и добрая душа ее увидела во всем происшедшем только несправедливость, жертвой которой вы сделались. Она это выразила мне со всей чувствительностью и грацией, как настоящая Татьяна. Пушкин негодовал почти даниилсовство. Слышать лишь отголосок подлинных слов, которых так жаждал, и передаваемых кем же. Ему оскорбительно было даже помыслить, что они между собою говорили о нем, называли его имя. И этот условный тон, эти строки, словно покрытые лаком, когда у него самого, как читал, широко открытая рана на сердце. Раевский в письме точно оглаживал словами красавицу и снисходил к своему адресату, желая его порадовать и осчастливить. Но никаким лаком не мог он прикрыть ощущение своего превосходства и благополучия. Все это явственно проступало меж строк. Пушкин делал усилие чтобы не скомкать письмо и не запустить этим комком бумаги в стену, в окно. Немного опомнившись, он начинал соображать, что иначе и быть не могло. Татьяна в романе и Воронцова. Когда он увидел ее в Одессе, она, конечно, была уже не тою деревенскую милой и робкую девушкой, какая ему невольно пригрезилась, но героиня романа создавалась с нем и вырастала отнюдь не из образа отдельной какой-нибудь женщины, в жизни его игравшей ту или иную роль. Он видел ее и ощущал, создавая в себе, однако ж, простой и реальный живой. Ей присваивал он и отдавал все то очарование женской души, которым порою и в жизни веяло неизъяснимо. Иногда он отталкивался и от отрицательных черт. «Нет, Татьяна моя не такова».